Обманом или нет, но Хратон получил неоспоримую власть над жителями Каи. И если ему удастся посадить на трон своего протеже, все будет конченным. Орелон станет частью Дридской империи и останется лишь Теод. И то, скорее всего, ненадолго. Мысли Шудена и Люкела текли в том же направлении, потому что оба помрачнели и глубоко задумались. Они расселись в тягостном молчании, которое, наконец, нарушил Люкел, повернувшись к ней с тревожным выражением на узком истребином лице. «Почему ты считаешь, что у меня розовое лицо?» – обиженно спросил он. Мачту корабля украшал королевский герб Теода. Золотой ион Тео на синем фоне. Вытянутый хищный Теодский парусник считался самым быстроходным судном. Он никак не мог добраться до на целых шесть дней, даже пузатый купеческий корабль доплыл бы быстрее.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 Вы осветили землю Орелона своим приездом». Он кивнул, соглашаясь, что Орелону крупно повезло и бросил взгляд на придворных. «Кто ваши сопровождающие?» «Позвольте вас познакомить с моим кузеном Люкелом, бароном Шуденом и графом Иондалом». Каждый поклонился, когда Сарин их представила. «Граф и барон!» – разочарованно уточнился Инолин. «Герцог кроил передает вам свое почтение, ваша светлость. К сожалению, он занят подготовкой к погребению короля Ядана». «Вот как!»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 «Пойдемте, вы же покажете, где я могу остановиться!» «Какая жалость!» – вздохнул Люкел, когда они сели в карету. Благодаря любезности Ройла Патриарха ожидал собственный экипаж. И подарок несколько загладил его недовольствие от отсутствия герцога. «Он не оправдал ваших ожиданий?» – спросила Сарин. Люкел имел в виду другое. – поправил ее Шуден. Принцесса удивленно посмотрела на кузена. «Что тогда?» «Я надеялся, что будет веселее!» Люкел пожал плечами и откинул падавшие на сколы пряди волос. «После вашего описания он с нетерпением ожидал сегодняшней встречи, ваше высочество», — неодобрительно пояснил Йондал. «Он надеялся, что вы поругаетесь». Сарин наградила кузена с взглядом. «Я его не люблю, но это не значит, что я собираюсь устроить скандал. Ты забыл, что я долго возглавляла Теоданское посольство?» Люкел покорно закивал. «Вынужден признать, Сарин», — сказал Шудан. «Ваша оценка патриарха кажется сдержанной». «Остается неудумевать, как он занял столь высокий пост». ошибки По ошибке», – пробурчала принцесса. «Сейнолин получил его около 15 лет назад. Он был тогда примерно вашего возраста, барон». Вольфден стал верным, и старейшин Шукарат пугала его неутомимая энергия. Они почему-то решили, что нам необходим патриарх-ровесник Вольфдена. Так нас осчастливили сейнолином. Шуден приподнял бровь. «Я полностью с вами согласна», – кивнула Сарин.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 Ройл вспомнил, как Яден поднял страну из пепла после падения Лантриса и то, что двор обязан ему своими титулами. Он предостерег придворных от свершения погубивших короля ошибки. О том, что в достатке и удобствах не следует забывать о доме. И заключил поминовение напоминанием, что не стоит говорить о мертвых плохо. Не придворным сплетникам. О доме решать, как поступить с душой Ядена. Герцог махнул легионерам, и они подняли гроб. Не успели они сделать нескольких шагов, как их остановил неожиданно выступивший вперед Сейнолин. «Я хочу добавить несколько слов!» – заявил он. Ройл удивленно замер, и патриарх заулыбался, обнажив превосходные зубы. Он успел переодеться в мантию, которая отличалась от предыдущей только тем, что вместо вышивки спереди сзади украшали широкие золотые полосы. «Конечно, ваша святость!» «Чего он хочет?» – прошептал шудан В ответ Сарин только недоуменно покачала головой. Сейнолин стал позади гроба, одарил двор надменной улыбкой и торжественно выхватил из рукава свернутый свиток. 10 лет назад, сразу после коронации, король Ядан оставил мне это заявление. Вы видите внизу его печать, а рядом мою. Он попросил меня доставить документ в Орелон в день его похорон, либо через 15 лет после дня его написания. Что произойдет раньше?» Ройл подошел к Сарин и Шутену. Старый граф с тревожным любопытством смотрел на патриарха.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 Регионерам наконец позволили снова подойти гробу и водрузить его на плечи. Поскольку традиции по погребению орелонских королей еще не существовало, Ройл обратился к обычаям родственного Теода. Теоданцы любили церемонии с размахом и хоронили великих королей с горой подношений, не поместившихся бы в трюме хорошего корабля. Иадану подобные почести вряд ли подходили, и герцог их опустил. Также теоданские погребальные процессии затягивались надолго.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 Сарин поразила, что многие дворяне остались у могилы до окончания похорон. Недавно похолодало, с гор задувал ледяной ветер, солнце затянули угрюмые тучи и морозил мелкий дождь. Она ожидала, что как только на гроб упадут первые комья земли, и придворные разбегутся по каретам. Но не остались и молча следили за взмахами лопат. Сарин вся в черном поплотнее закуталась в шали. Ей стало не по себе от их взглядов. Ядан был первым королем арелона и его короткое правление положило начало традициям монархии. Люди будут вспоминать его веками, а детям расскажут о короле, пришедшем к власти после гибели богов. Стоило недоумевать, почему Ядан обратился к мистериям. Он видел славу Эландриса Дариода, пережил крупнейшие эпохи, которую считал бессмертной. Неудивительно, что король искал средства для усмирения хаоса, в которые погрузилась страна богов. Наблюдая в промозглой тишине, как ком за падает на гроб, Сарин почувствовала, что понимает Ядана несколько лучшим. Только после того, как опустилась последняя лопата, а холм обровняли и сгладили со всех сторон, Орелонская знать начала расходиться. Дворяне так тихо расселись по каретам, что принцесса не заметила, как осталась в одиночестве. Она стояла и смотрела, как глубится сырой туман над могилой короля. Ядана проводили. В Орелоне настал час новой власти.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 Строго с высоким воротником, руки по плечи обтягивали шелковые перчатки, а лицо закрывала плотная вуаль, по обычаю невеста поднимает ее, когда пойдет по проходу к жениху. Саря не знала, о чем молиться, она считала себя искренне верующей, хотя до преданности Йонделу ей было далеко. И все же принцесса рассматривала борьбу за Теод в первую очередь как борьбу за Шукарат. Она верила в дом и благоговейно признавала его власть над сущим.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 Прощание с яданом было важным событием, на свадьба старого герцога более насущным. Знать постаралась не упустить начало правления Ройла и лестью заслужить его милость. Даже Джьерн оказался в зале. Как ни странно, его лицо хранило полнейшее спокойствие. Он должен понимать, что брак с Арин станет главным препятствием на пути Империи. Но сейчас она выкинула фьерденского жреца из головы. Она долго ждала этого дня. И несмотря на некоторое разочарование...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 Принцесса тупо смотрела на текущие между пальцев длинные пряди. Руки затряслись, она подняла глаза, Ройла немело смотрел на нее. Лицо Сейнолина перекосило от праведного гнева, и даже Омино торопело сжимал в руке амулет карати. Сарин лихорадочно обернулась к одному из широких зеркал на стенах зала, и с поверхности зеркала на нее смотрело незнакомое лицо. Отвратительное создание покрывали черные пятна, И еще более отчетливые на фоне белого платья. С лысого черепа свисало несколько жалких прядок. Необъяснимо. Неизвестно, когда и как принцессу настиг Шаот.